Нести тяжелый тюк, но я должен на шею ему набросить петлю, чтобы он не убежал. Абдр-Ар-Рахман стоял, выжидая. Глаза привыкали к темноте. Две фигуры приближались, матрос и бездельник, навьюченные дорожными переметными сумками, в которых хранятся драгоценные подарки халифа. Корабельщик обещал дать надежного провожатого, который укажет дорогу к арабским купцам.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 Не переждать ли на берегу возле молчаливой реки, пока начнется светать, и тогда приступить к розыскам гостеприимных земляков-арабских купцов, они дадут приют, безопасный шатер, расторопных слуг и разведут на коврах расшитую цветными шелками скатерть с великолепными разнообразными явствами в честь него, посланника священного халифа. Маленькая, точно детская рука коснулась мускулистой, крепкой руки Абдра рахмана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 «Я повинуюсь, ага, да сохранит тебя Аллах от 99 несчастья!» Маленькая рука настойчиво увлекала Абдра Рахмана вперед в неизвестное. «Я иду за тобой, я дам тебе пять серебряных дирхимов в награду, если все окажется правдой. Ты приведешь за собой твое счастье, а ты в придачу еще получишь блаженство!» Ответил бархатный вкрадчивый голос. Они шли через бугры между кустами.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 На нем грелся закоптелый бронзовый кумган. Черные, выцвевшие задымленные ткани, крыши, поддерживались деревянными шестами. Привешенный на одном шесте глиняный светильник тускло озарял внутренность шатра. Абдуар-Рахман сбросил на бархатистый ковер, свои дорожные суммы, колчанный пояс с кривым мечом, серебряных ножнах. Он опустился на ковер и поднял руки к лицу, — прошептал молитву. «Молодой матрос и бездельник в изодранной одежде с бегущими глазами сбросили свою ношу при входе и, вытирая рукавом поцлица, остановились в ожидании платы. «Нужно прибавить, ой, как тяжелые вьюки!» — простонал бездельник. «Можно думать, что гость привез в этих мешках гвозди, а может быть и золото. Да принесет тебе, Аллах, удачу!»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 и перепродавать по более дорогой цене. Где же делать хорошую торговлю, как не здесь? Вы увидите завтра, что тут начинается вырастать большой город, замечательный город, где много людей, где все ходят, хотят есть, а пить еще более. Ой, бедный Самуил Бен Абрам, если бы у тебя была свобода, а не медное кольцо в ухе и тавро хозяина, выжженное раскаленным железом на правом бедре.